Глава 26. Лера. Неделя пролетает за работой. Закупка новых материалов, сверка отчетов, просмотр данных по прибыли и тратам. У меня работает неплохой бухгалтер, но я все равно звоню Насте и прошу ее все сверить. Она смеется и напоминает, что у нее не так много практики в этом деле. «Насть!» – тяну я. Пожалуйста, ешь не за бесплатно. Иди ты. Пыркает. «Приноси свои отчеты, я посмотрю. Можешь на почту сбросить. И только попробуй денег заплатить». Я благодарю и отключаюсь. С работы ухожу пораньше, чтобы зайти в детский магазин и купить даньки подарков. Знаю, что денег подруга все же брать откажется. А от подарков сыну не сможет. Неплохо бы, чтобы еще и для себя принимала. Но это вряд ли. Настя гордая. Любую помощь напрочь отметает. Хотя иногда вижу, что ей тяжко с сыном. В магазине спрашиваю продавца-консультанта, какие игрушки можно купить для годовалого мальчика. Нужно взять что-то для сына Богдана. Вряд ли дети в этом возрасте сильно разбираются в подарках. Но и прийти с пустыми руками будет некрасиво. С Данькой мне проще. Я беру ему игрушки и одежду на вырост. Настя говорит, что у нее уже весь шкаф завален одеждой. И новую ей так и не придется покупать. А мне приятно, он ведь мой крестник. Рекомендую пересмотреться к развивающим игрушкам. Детям в этом возрасте очень важно развивать мелкую моторику рук, пространственное мышление, внимательность и усидчивость, говорит девушка. Из моделек предлагаю вот такие. Я смотрю на смешную конструкцию, чем-то похожую на мой органайзер для косметики. Треугольное основание внизу и сверху. Посередине разделенные несколькими стенками. Одна выполнена в виде счетов, на второй вырезанные ячейки под геометрические фигурки, третью не видно из-за коробки, но я уверена, она не менее интересна. Сверху на треугольном основании две шестеренки и замысловато изогнутые прути с нанизанными бусинами. Хорошо упаковывайте. А сладости. У вас есть сладости для деток такого возраста? Печенье, пюрешки, смузи, соки. Что именно вас интересует? Я только рот открываю. Откуда я знаю, что лучше взять ребенка в этом возрасте? Пюре или сок? А может, смузи? Обычно берут печеньки. Детки их любят, и там натуральный состав. Улыбается девушка, замечаемое вмешательство. замешательство. Можете взять и сок тоже. Я киваю и прошу ее упаковывать. Понятия не имею, что можно есть маленькому сыну Богдана. Ну, надеюсь, что хоть что-то, если что, будет играть игрушками. Все покупки складываю в машину, а дома выгружаю только те, которые купила Даня. Богдан с сыном ждут меня дома. И я уже опаздываю, все никак не могу себя заставить поехать. Это ведь ребенок, сын. Что если я ему не понравлюсь? Какое будущее тогда нас ждет? Не знаю, как, но до дома Богдана добираюсь быстро. Паркуюсь, беру пакеты в руки. И иду к привлекательной высотке. Богдан встречает меня на пороге прямо с ребенком. Я даже рот открываю неожиданности, потому что сын у него на руках. Такой маленький, я бы даже сказала, крошечный, хнычет Видно, что не очень доволен и капризничает. Маленький совсем, хотя Данька, еще меньше. Но и вот я видела с пеленок и уже привыкла. Новый ребенок в моей жизни появляется слишком неожиданно. И громко. Я прохожу внутрь, целую Богдана в щеку, чмокаю по-быстрому, потому что в этот момент его сын хнычет. Извини, мы сегодня капризный. Богдан обнажает идеальный ровный зубной ряд. У нас зубки режутся, так что ночь обещает быть веселой. Я улыбаюсь и быстро скидываю себя обувь и одежду, тащу пакеты в гостиную. Говорю, что купил печенье и сок. Не знала, можно ли, но взяла. «Там есть печенье?» Богдан кивает на пакеты. «Доставай сейчас же». Я быстро распаковываю печенье и протягиваю одному малышу. Он тут же резво хватает его в руку и пихает в рот. Рома определенно доволен. «Теперь я хотя бы знаю его имя». Ребенок и правда замолкает. Увлеченно жует печенье. Измазывает Богдана в кашице, что выпадает у него изо рта. Это так мило, что я с глупой улыбкой засматриваюсь на своего мужчину, который в клетчатых штанах и серой растянутой футболке нянчит ребенка. Он весь измазан в печенье, лицо, подбородок, шея. Рома не скупится, достает печеньку изо рта, проводит мокрым куском по лицу Богдана и запихивает обратно, с жадностью вгрызаясь в его лакомство. «Ты знал, что он перестанет плакать?» «У него зубки режутся». Геле Анжелик привести забыла. А я только заказал, поэтому хожу с ним на руках, успокаиваю. Палец, как в пять месяцев, уже не дашь. Зубов много, кусается больно. Я чувствую себя полнейшей идиоткой, потому что не знаю этих практически ничего. Хотя не так. Не знаю о проблемах прорезанных зубов, потому что Данька еще маленький и на не жаловалась. А других знакомых у меня попросту нет. Зато все об этом знает Богдан. Казалось бы, я ведь женщина, определенно должна знать хотя бы элементарное, но рядом с ним чувствую себя неумехой и обещаю, что обязательно прочту несколько статей из интернета.